Глава д в п я т а ч т о Откуда?» Джо повернулась к нему. Роб побледнел. «Он сидел с Ивет в коктейль-баре позавчера вечером. Я подумал, что он голубой». «Ты уверен? Это мог быть другой человек?» Роб снова внимательно посмотрел на фотографию. Высокий, худой, лысый, заостренные черты лица, все кроме бороды. У него холодок пробежал по телу. «Это точно он! Он работает в универмаге х э р р т с и, думаю, его зовут Саймон, не Рассел». Он легко мог сменить имя. В голубых глазах Джо появилась обеспокоенность. «Говоришь х э р р т с Роб кивнул, ощущая слабость. «Что это значит? Сталкер дружит с и в э д Он каким-то образом понял, с кем п о м о л в л е н а Ивет, и теперь нацелился на нее?» «Боже!» Роб в ужасе обвел взглядом помещение. «Он охотится на нее!» «На кого? На Ивет?» Джо с с х в а т и л его за руку. «Откуда ты знаешь? Роб, что происходит?» «Неужели ты не понимаешь?» Роб провел дрожащей рукой по волосам. «Он знает, кто я! Сталкер видел меня в программах новостей, и он знает, что я на него охочусь!» Он также знает, что мы с Ивет помолвлены, и она является идеальной целью, как моя невеста. «Помолвлены?» Джоу ставилась на него. «Ты помолвлен?» Он покачал головой. «Мы были помолвлены, пока она не ушла, а теперь не знаю. Не могу сказать, но дело в том, что он не знает этого». Лоуренс, который слушал все это из дальнего конца отдела, быстро вышел вперед и взял дело в свои руки. «Так, нам нужно ее найти прямо сейчас. Роб, где она? Где она находится в эту минуту?» у э э Роб понял, что дрожит. Э -э скорее всего, на работе, в х э р а т с е в отделе косметики. «Так, давайте отправим туда патрульных, чтобы забрали ее, как этого, Саймона». Лоуренс посмотрел на Джо. «Немедленно!» Она кивнула и позвонила в управление. Мгновение спустя она уже отдавала приказ по телефону. Роб стал искать номер Ивет среди контактов в телефоне, но его руки так сильно дрожали, что он запустил набор не того номера. «С ней все будет в порядке, Роб, сейчас всего пять часов. Он не станет рисковать, увозя ее при свете дня, да еще и с такого многолюдного места, как Хэротс». Лоуренс опустил большую руку ему на плечо. Она не отвечает. «Мне лучше поехать туда». Лоуренс кивнул. «Джо, оставайся на связи с патрульными, которые поедут за ней. Я хочу, чтобы мне сразу же сообщили, как только Ивет окажется в безопасности. Сейчас это самое важное дело». «Есть». Роб вылетел из отдела только с одной мыслью в голове. Добраться до Ивет раньше сталкера. Тот вполне мог устроиться на работу в Херетс только для того, чтобы подобраться поближе к ней. Изучить ее распорядок дня. «Боже, почему он сам об этом не догадался раньше? Ведь Ивет до сих пор носит помолвочное кольцо». Черт, она ведь наверняка рассказала этому Саймону все про их отношения, его работу, дело, расследованием которого он занимается. Проклятие, что может быть еще хуже? Роб несся к Херетсу, как сумасшедший, и по пути позвонил сестре Ивет. «Наоми, Ивет с утра ушла на работу, как обычно?» «Да, что? Что-то случилось?» В ее голосе явно слышалась обеспокоенность. «Пока не уверен, я тебе сообщу». Он отключил связь и сильнее надавил на педаль газа. ш и н ы визжали при каждом повороте. Завывалась сирена. Полчаса спустя он припарковался перед универмагом Хэротс на погрузочной площадке. Он оставил дверцу машины открыто и бросился внутрь, демонстрируя свое удостоверение сотрудника полиции удивленным охранникам, которые сразу же побежали за ним по шикарным, оформленным с изысканным вкусом коридорам к отделу косметики. Там он сразу увидел двух полицейских в форме, которые разговаривали с начальницей и в е т Розой, Он подбежал к ней и схватил ее за плечи. «Роза, где Ивет?» Судя по выражению ее лица, она ничего не понимала. «Я только что объяснял этим полицейским, что она отправилась выпить чаю 45 минут назад и еще не вернулась. Я как раз собиралась ей звонить. Она никогда не опаздывает, возвращаясь с перерыва». У Роба все внутри опустилось. «Пожалуйста, пусть не будет слишком поздно». Он повернулся к полицейским в форме. «Вы Саймона уже нашли?» «Нет, мы не знаем его фамилию. Наш коллега сейчас выясняет это в отделе кадров». Роб застонал от раздражения и повернулся назад к р о з и к а к фамилия у ее приятеля? Он гей, зовут Саймон, он тоже здесь работает». «Вы имеете в виду Саймона б а р и д ж а Этот вопрос задала стоявшая рядом молодая женщина в длинной черной юбке карандашей и белой блузке. Так одеваются сотрудницы в универмаге х э р р с «Он работает на четвертом этаже, в бутике для невест». «Бутики для невест?» Так вот как он находил девушек, а совсем не на выставке в Олимпии. В х е р о т с е должен иметься список адресов для рассылки, и Роб был готов поспорить, что в нем числились и Джули Эндрюс, и Сара Бакши. «Куда?» — рявкнул Роб. Женщина показала на красивый арочный проход, за которым Роб увидел лифт. «Пошли со мной!» — крикнул он полицейским в форме и бросился в указанном направлении. Они держались прямо за ним, как и охранники, когда он бежал по трём эскалаторам, перепрыгивая через две ступени на четвёртый этаж. «Где отдел товаров для молодожёнов?» – выдохнул он, тяжело дыша, грудь у него вздымалась и опускалась. Двое полицейских тоже тяжело дышали, охранники были в прекрасной физической форме и, казалось, вообще не запыхались. «Сюда!» – показал один из них, говоривший с сильным славянским акцентом, и, петляя, побежал по магазину. Он ловко огибал покупателей, следуя из одного роскошно оформленного зала в другой. Наконец, они оказались в белом торговом зале, где были выставлены дизайнерские свадебные платья и аксессуары. Бутик для невест. Роб бросился к продавщице и спросил, где Саймон б а р и д ж Женщина выглядела удивленной. «Я я не знаю. Я пытаюсь до него дозвониться целый час. Он у ш ё л на перерыв и не вернулся». «Боже, нет». он опоздал Роб схватился за стол при входе в зал, чтобы не упасть, и попытался привести дыхание в норму. Что теперь? Он не мог думать из-за паники, его сознание затуманилось. Детектив достал телефон и позвонил Джо. Ему требовалось ее спокойствие, умение логически мыслить и просчитывать ходы на шаг вперед. Она уже у него, о боже, Джо, мы опоздали! Он принялся ходить взад и вперед, Паника нарастала, сердце судорожно стучало в груди, полицейские в форме и охранники держались от него подальше и не мешали. Они не знали деталей, но понимали, что дело крайне важное. «Роб, успокойся и подумай», — Джо говорила ровным голосом, хотя он слышал в нем напряжение. «Сообщи мне номер мобильного Ивет. Он включен?» Роб задумался на мгновение. «Да, он был включен, но она не отвечала. Продиктуй мне его». Он назвал номер и услышал, как Джо его записала. «А с Саймоном что, у него есть мобильный телефон, местонахождение которого мы могли бы отследить? Спроси у них». «Слава богу, что есть Джо». Из-за шока его мозг толком не работал. Он снова повернулся к продавщице. «Вы сказали, что пытались до него дозвониться. По какому номеру?» Женщина продиктовала его, а он, в свою очередь, повторил цифры Джо на другом конце. «Отлично записала», — подтвердила она. «Прямо сейчас попробуем отследить местонахождение обоих телефонов. Я тебе сообщу, как только получим какую-то информацию. Оставайся на связи. Обязательно». Робу было физически плохо от мысли, что Ивет находится в руках у этого монстра. Только одному богу известно, как ему удалось вывести ее из здания. «Боже, нам нужно обязательно его найти. Джо, я не вынесу, если что-то случится с...» «Не случится, перебила она. Мы ее найдем». «Не отключайся и не разваливайся на части прямо сейчас». Она была права, ему нужно собраться, взять себя в руки. Если он хочет найти этого ублюдка, то должен работать на пике своих возможностей. В кровь выбросила адреналин, который сменил шок. «Дай мне что-то, за что можно было бы уцепиться», – прошипел он. «Что угодно, чтобы я мог начать действовать». «Я над этим работаю», – ответила Джо. Мэлори прямо сейчас разговаривает с ребятами из технического отдела. «Саймон здесь работает», — сообщил ей Роб, у которого в голове снова функционировали нейроны. «В отделе для молодоженов. Именно так он их находит, не на выставке». Пауза. «Значит, то, что и в э т работает в универмаге, просто совпадение?» Роб уселся на стеклянную витрину, в которой были выставлены туфли для невест. «Наверное, ему просто повезло». Он попытался трезво оценить ситуацию. «Куда сталкер повезет, и в э т Место должно быть уединенным, таким, где ему никто не помешает. Еще не стемнело, значит, он будет ждать темноты перед тем, как... Роб не мог об этом думать, он волевым усилием перенаправил мысли назад. Если сталкер ждет наступления темноты, где он затаится? В своей машине? А у него есть машина? Должна быть, чтобы увезти Ивет отсюда. Случившееся сегодня не соответствовало его обычным действиям. х э р о т это заполоненный людьми универмаг, а не уединенная тропинка через лес. Сталкер был знаком с и в е т намеренно с ней подружился. Социально неадаптированный человек не мог бы этого сделать, или обстоятельства вынудили его выйти из зоны комфорта. «Джо, попробуй выяснить, не зарегистрирована ли какая-то машина на Саймона Барриджа», снова заговорил он в телефон. «У него должна где-то рядом стоять машина, чтобы у в е с т и Иветт». Он не мог втащить ее в автобус или повезти на метро, и я сомневаюсь, что они пошли пешком. «Поняла», — ответила Джо, й Роб услышал, как она отдает приказы кому-то рядом с ней. «Может, Саймон хитростью убедил ее пойти или поехать вместе с ним», стал размышлять вслух Роб. «Но это не типичный для него почерк». «Нет, обычно он нападает неожиданно, на другом конце возникла пауза». Джо задумалась. «Роб, а у Саймона есть какой-то физический недостаток, инвалидность?» «Вроде нет, но он абсолютно лысый», — ответил Роб. «Не бритая голова, а абсолютно гладкая. Волосы на ней вообще не растут». В общем-то, это не проблема, но это могло сильно беспокоить его в юности. Вероятно, сталкеры из-за этого дразнили, издевались над ним. Мог развиться комплекс. «Это может объяснять отсутствие девушек», — заметила Джо. «Так, погоди-ка». Роб ждал, ему хотелось что-то делать, куда-то идти, но он не знал, с чего начать. «Телефон Саймона выключен, тут нам не повезло. А сигнал с телефона Ивет был зафиксирован на вышке сотовой связи 20 минут назад, в парковой зоне, на Уимблдон-Коммон». «Отлично, еду туда». На Уимблдон-Коммон есть густой лес. Масса мест, где можно спрятаться. «Я тебя встречу на автомобильной стоянке рядом с ветряной мельницей. Приеду с кинологами». Джо отключила связь. Роб бросился вниз по лестнице к своей машине. Полицейские в форме и охранники побежали за ним. Практически сразу же у него зазвонил телефон. Роб поставил его на громкую связь. Звонил Мэлори, который не стал утруждать себя приветствиями. «Саймон Барридж ездит на темно-серой Хонде Цивик номер LP67YCB. Я дал ориентировку всем постам, поэтому сейчас вся дорожная полиция будет ожидать появления этой машины». В последний раз дорожная камера распознавания номерных знаков зафиксировала этот автомобиль на трассе А-219 на мосту Патни. «Когда?» — закричал Роб, пытаясь переорать вой сирены. «Двадцать семь минут назад». «Он направляется в у и м б л д о н к о м м о н «Туда едет группа вместе с кинологами», — сообщил Мэлори. «Не волнуйся, дружище, мы ее найдем». Роб сглотнул. За двадцать минут многое могло произойти. «Я только надеюсь, чтобы не оказалось слишком поздно».